Принцип состязательности сторон и равноправия сторон. Согласно статье 123 Конституции РФ, судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Несмотря на то, что данный принцип должен распространяться на все стадии уголовного судопроизводства, в полной мере он все же проявляется лишь на судебных стадиях. Состязательность и равноправие сторон означают следующие пять правил. Первое. Функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга. Они не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо. Второе. Исследование доказательств осуществляется сторонами обвинения государственный обвинитель, потерпевший гражданский истец и их представители и защиты. Защитник, гражданский ответчик и его представитель. Третье. Стороны обвинения и защиты равноправны перед судом На заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в прениях сторон, представление суду письменных формулировок по вопросам, указанным в пунктах с 1 по 6 части 1 статьи 299 УПК, на рассмотрение иных вопросов. Возникающих в ходе судебного разбирательства, четвертое. Суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Пятое. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления. предоставленных им прав, а также разрешает уголовное дело. Председательствующий по делу обязан обеспечить лицам, участвующим в судебном заседании, возможность реального осуществления прав, предоставленных им законом, неуклонно соблюдать нормы, гарантирующие равенство прав участников процесса. Развитие данного принципа в российском уголовном процессе привело к тому, что по действующему УПК первое собирать письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств вправе не только сторона обвинения, но и подозреваемый, обвиняемый, а также гражданский ответчик. и их представителей, часть 2 статьи 86 УПК, защитник, кроме того, уполномочен на получение предметов, документов и иных сведений, опрос лиц с их согласия и истребование справок, характеристик иных документов, часть 3 статьи 86 УПК. Второе. По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела следователь обязан выяснить, какие свидетели, эксперты, специалисты подлежат вызову в судебное заседание для допроса и подтверждения позиции стороны защиты. Третье. В описательной части Обвинительного заключения следователь отражает перечень доказательств, не только подтверждающих обвинения, но и тех, на которые ссылается сторона защиты. Четвертое: К обвинительному заключению прилагается список подлежащих вызову в судебное заседание лиц. и со стороны обвинения, и со стороны защиты. Пятое. В целях обеспечения состязательности в уголовном процессе больших изменений претерпели и судебные стадии. Так, очередность исследования доказательств на судебном следствии определяется не судом, а стороной, представляющий доказательства суду Первый всегда представляет доказательства сторона обвинения После исследования доказательств представленных стороной обвинения исследуются доказательства представленные стороной защиты При согласии подсудимого дать показания при допросе свидетеля Первыми его допрашивают стороны и только после этого вопросы может задавать суд. Подсудимым и потерпевшим предоставлено право с разрешения председательствующего давать показания в любой момент судебного следствия и другое.